Глава 15 н а д е н ь Благодарения проснись и улыбнись закрыто. Неожиданная удача. Так как мы с Николасом отложили покупку центральной праздничной композиции для праздничного стола на последний момент. В шестом классе Николас вместе с другими учениками делали украшения, и он придумал нечто из салфеток и попкорна. И с тех пор каждый год ко Дню Благодарения должен по традиции приносить новое. Обычно это что-то большое и собственноручно изготовленное. Но в этот раз весь ноябрь он был очень занят превращением заросшего дровосека в клетчатой рубашке и забыл. Я сижу на кухне и завтракаю, когда через чёрный вход заходит Николас в своей привычной экипировке, к которой я теперь отношусь с уважением, зная, насколько в ней тепло. Он достаёт из шкафчика мой любимый сине-зелёный стакан и, налив туда пять сантиметров воды, ставит передо мной. В воду опускается полевой цветок. Маленький, потрёпанный, он пережил морозы и снегопад, но большинство лепестков ещё держится. я о о удивлённо улыбаюсь я. «Он рос в сарае, выше, на чердаке, только с лестницей смог достать». Не доверяю я этому сараю, покосевшийся, старый, ему не меньше пяти тысяч лет. Страшно представить, как Николас забирается по лестнице, прислонив её к прогнившему дереву. — Спасибо, но правда не стоило. — Ну, я подумал, будет мило. Мне не нужны цветы, честно. Его взгляд подписывает мне смертный приговор. — Проехали. — Быстро добавляю я. Иногда мне всё равно их хочется, наверное. Уголок губ у него дёргается в улыбке. и он в один укус доедает половинку моего б у р и т а с сосиской, а потом уходит в душ. А я почему-то разглядываю и разглядываю свой полуувядший цветочек. Ничего интересного в нём нет, и через час он, скорее всего, умрёт уже окончательно. Винить в этом дурацком желании получать цветы я в любом случае буду общество. Это всё социальные нормы заставляют думать, что тебе нужны эти умирающие растения — чтобы почувствовать себя любимой и важной. Они же по большому счёту бесполезны, я это знаю. Но запомню я не цвет и не красоту цветка, а внимание. Запомню заботу, с которой Николас, увидев этот цветочек, подумал обо мне и специально пошёл за лестницей достать его. В воспоминаниях навсегда останется тот момент, когда он опустил его в мой любимый сине-зелёный стакан. Я уже оделась и готова, Николас тоже. На нём зелёная рубашка Хенли, которую я прежде не видела. И от этого нефритовые искорки в его глазах горят ярче. В треугольном широком вырезе хорошо видны ключицы. Святые небеса. У этого мужчины просто великолепные ключицы. Потом я замечаю округлую форму плеч. Небеса к нему в самом деле очень добры. Насвистывая, Он наполняет раковину мыльной водой и впервые за весь год начинает мыть посуду. Я смотрю на Николаса и понимаю, что в Ферре подменили не только старую Наоми. Ох, так у меня проблемы с сердцем начнутся. Он изменил прическу, не стал зачесывать кудри назад, и теперь они свободно падают на лоб. Я беспомощно подхожу ближе, и вот уже определенно вторгаюсь в его личное пространство». «В чём дело? Это из-за прически, рубашки, цветка? Из-за того, что он сам что-то делает по дому без всякой просьбы? Что бы то ни было, сегодня он в сто раз привлекательнее. Если ещё сейчас начнёт подметать пол или почистит ь фильтр в сушилке, мне могут понадобиться нюхательные соли. Я касаюсь его лица, и Николас замирает с опущенными в воду руками. «У тебя красивая линия подбородка». — сообщаю я с очевидным даже для меня удивлением в голосе. Он моргает и отворачивается. «Эм, -э -э -э -э спасибо». «И горло тоже. Как я могла не замечать раньше, какое у него красивое горло?» «Кто знал, что горло — это так важно?» «От этого беззастенчивого любования с ним происходит что-то странное. Шея на моих глазах идёт красными пятнами». Я кручу свой цветок в стакане и, как полный псих, наблюдаю, как он моет посуду, пока, наконец, не беру себя в руки. Стоит мне отвести глаза, как я чувствую на себе его взгляд и снова поворачиваюсь. Он так и ловит меня на подсматривание из-под тишка. И уверенно заметил, как я беззвучно произнесла «Боже мой!». Чем больше я волнуюсь, тем шире становится его улыбка. Своё неожиданное желание переодеться во что-нибудь получше и слегка подкраситься я стараюсь не анализировать. В конце концов день благодарения. Вот почему я прячу мини-чёлку под ободок и завиваю волосы. По праздникам нужно выглядеть на все сто. Надеть чёрный кружевной лифчик вместо обычного бежевого. Использовать лосьон для тела под названием «Поглоти меня». Не я придумываю эти правила. В ванной. Я с изумлением обнаруживаю новое доказательство вмешательства потусторонних сил. п о б р и в ш и с ь он вытер за с о б о ю раковину. Ни единого волоска, даже к крану ничего не пристало. Никуда не деться от этих похитителей тел. В приступе великодушия иду заводить машину, чтобы успела прогреться. Неуклюже пробираясь по дорожке, я чувствую себя героем. мир еще не знал такой самоотверженной невесты. Почти поскользнувшись на льду, на мгновение представляю себя в больничной палате, с ногой, поднятой на одну из этих перевязей и суетящимся вокруг Николасом, взбивающим мою подушку. Я даже не жалуюсь на сломанную ногу. «Ничего страшного», — стоически заверяю я. «Как я благодарна, что не упал ты!» Николас утирает слезу, восхищенный моей силой воли. Ему прежде не встречалась столь удивительная женщина. «Спасибо!» — благодарит он, когда мы отъезжаем от дома. Тут так тепло! Он снова ловит меня на откровенном разглядывании его профиля и улыбается. Когда он счастлив и позволяет это увидеть, то весь будто светится. «Нужно взять себя в руки». «Да, он подарил мне полумёртвый цветок», и его волосы ведут себя довольно соблазнительно сегодня, но ради всех святых мы спим в разных спальнях. Не так давно я мечтала скатать свадебное платье в комок, поджечь и радостно прыгать вокруг камина. Несмотря на все, казалось бы, позитивные изменения, которые совершенно точно долго не продлятся, нужно сконцентрироваться на плане действий. Вспомнить бы только, какой он... Это наверняка какие-то чары, мешающие мне думать связно. «Куда ты едешь?» — спрашиваю я, когда он включает правый поворотник. «Здесь есть магазин товаров ручной работы», — сообщает он, подтверждая мои страхи. «Творим вместе то место, где я очень-очень хочу работать, и откуда мне должны были позвонить через три дня после собеседования, которое состоялось еще на прошлой неделе». а со мной до сих пор никто не связался. Каждую минуту я думаю позвонить самой, но раз уж встал такой вопрос, значит, они всё же склоняются к отказу. А в этом состоянии неопределённости я хотя бы могу и дальше оставаться в заблуждении. «Я думала, мы едем в Бофор, в Уолмарт. А разве ты не приставала ко мне с требованиями больше покупать у местных?» Вот магазины в Моррисе и закрываются, потому что по каждому пустяку все ездят в о л м а р т Мы оба думаем о барахолке, и воспоминание ещё отдаётся резкой болью. Придавая свои же принципы, я отвечаю. Да, но в магазинах поменьше, всё, наверное, гораздо дороже. Не страшно. Но у нас только ты сейчас работаешь. Хватаюсь за соломинки я. Наоми, расслабься. Он паркуется и сжимает мою руку. а потом выходит из машины. «Я не могу пойти в магазин. Ещё подумают, что я преследую их. Узнают меня. Кто-нибудь упомянет моё письмо с резюме при Николасе, а он не знает, что я всё ещё ищу работу. Он решил, что я сдалась, раз ничего об этом не говорю. А что говорить, если из новостей только отказы? Я собиралась сказать ему, когда будет что-то хорошее, если вообще будет. Кошмарный день». Небо такого больного цвета, холодно, снег весь растаял, оставив только почерневшую слякотную грязь. Кожа горит и чешется. Помаду положила слишком густо, и машину свою я ненавижу. Пульс бьется в венах силы не хуже тарана. «В чем дело?» — спрашивает Николас, открыв для меня дверь «Творим вместе». Меня разрывают противоречивые чувства. Я вроде и люблю этот магазин. ненавижу. Если я получу работу, то полюблю его больше всего в мире. А если нет, поеду и скуплю в Волмарте все товары для творчества, какие только найду, и уничтожу их бизнес. И не говорите мне, что нехорошо так думать, я и сама знаю». «Голова болит», — бормочу я. «У тебя нет с собой т о й линола?» «Нет». Сутулившись с неохотой переставляя ноги, я вхожу, пытаясь казаться как можно меньше и незаметнее. «Может, р о к изобилия?» — предлагает Николас. — «Не слишком?» Ответ, конечно же, да, но сейчас меня не очень волнует украшение обеденного стола его родителей. Я с о д о р о ж н о осматриваю потолок на предмет скрытых камер и думаю о служебном помещении, где кто-то ест сэндвич и наблюдает за мной по маленькому экрану. «А это разве не одна из соискательниц?» «Как печально! Готов спорить, пришла сюда умолять о работе!» «Наоми?» — зовёт Николас, и, кажется, не в первый раз. Он щёлкает пальцами перед моим носом. м ш ш ш е п ч у я, натягивая воротник до носа, и теперь выгляжу как сыщик из мультиков. «Твори тише!» «Почему? Здесь никого нет!» Он о г л я д ы в а е т с я «Представь, если бы мы поехали в Уолмарт. Не протолкнуться было бы. А тут целый магазин в нашем распоряжении». Николас заставляет меня вслух комментировать пластиковые овощи, пытаясь решить, не слишком ли искусственно они выглядят. «Может, стоит взять настоящие овощи? Хотя пластиковые экономичнее. Их можно использовать еще раз». «Для чего? Может, для какой-нибудь экспозиции в офисе? Ну, конечно». «Ешьте овощи, детишки!» Хороший подкол о человека, пахнущего шоколадными тянучками. «Настоящие овощи лучше», — говорю я. «Пойдём в продуктовый магазин. Я хочу сначала посмотреть, что у них тут есть». Глаза разбегаются от такого выбора, сразу видно. Теперь он превратился в эксперта по домоводству. «До него не дозваться!» с головой ушел в рассуждение о нюансах плетеных и проволочных рогов изобилия. И теперь еще два часа мы будем стоять тут и взвешивать все за и против. Я безжалостно продолжаю настаивать на уходе. Рог изобилия — это было украшением стола твоего прапрадедушки Пилигрима. Придумай что-нибудь посовременнее. Даешь минимализм. Поставь просто красное яблоко. — Кого этим впечатлишь? — морщит нос он. будет выглядеть так, будто я вообще не старался. «Добро пожаловать в мою жизнь. Здесь все гораздо легче, вот увидишь». Не стоит выдавать такие самоуничижительные заявления. Они только укрепляют стереотип, что я ни к чему не стремлюсь и вообще беспечная лентяйка. Но это уже превратилось в плохую привычку. Николас проводит пальцем по моему позвоночнику, зная, что у меня от этого жеста мурашки по коже, и улыбается, когда я чуть не выпрыгиваю из кожи. А он так и ползет между стеллажами со скоростью километров в час, и стоит нам завернуть за угол очередного ряда, как у меня сжимается желудок от беспокойства, что сейчас кто-нибудь подойдет и спросит, не нужна ли нам помощь? Это неизбежно. В малом бизнесе все слишком дружелюбны, чтобы их. 20 лет спустя, и без какой-либо помощи с моей стороны, Николас набирает целую корзинку материалов и инструментов для строительства скворечника по весне. Уже жду не дождусь посмотреть, как он никогда к ним не прикоснется. И еще целую связку всякой всячины со скидкой в 50%. Он понятия не имеет, что будет с этим делать, но у него слабость к неоново-зеленым ценникам со скидкой. «Мало ли пригодится», — поясняет он, насвистывая и укладывая в корзинку упаковку синих пуговиц. и розовых вышитых аппликаций. Без крайних мер тут не обойтись. Следующие полки встречают нас свадебными украшениями, и мы оба замираем на подходе. «Кажется, сосновые шишки были там», — произношу я, и он торопливо кивает. «Да, пойдем снова посмотрим на шишки». Мы жалкие трусы и знаем об этом. В итоге, в качестве оправдания собственного побега, мы хватаем четыре сетки с шишками, которые могли бы насобирать в собственном дворе бесплатно. Я устала. Нервы как промокашка. Умоляю его просто выбрать что-нибудь и, наконец, уйти, так что он берет банку для печенья в виде индейки. Набьем ее шишками. Николас убит горем, что ему придется явиться на ужин с выбранным кое-как главным украшением стола, от которого никто в обморок не упадет». но мне уже тяжело дышать, а рука Николаса, наверное, онемела от моей железной хватки. Как я его пилила, прося пошевеливаться. «Хорошо, иди к кассе, а я подожду в машине». Николас будто не слышит. Меня тянут к прилавку, и кровь отливает не только от лица, но и из всего тела, когда я вижу продавца. а м е л и с а Мне хочется застонать, но вместо этого я выдавливаю улыбку, Кожа раскаляется до двух сотен градусов. Все внутренности словно варятся в большой кастрюльке. «О, Наоми!» Весело здоровается она. И сразу этот приветливый тон вызывает у меня подозрение. Может, её начальник рядом? Боже, только не это! «Привет, м и л и с а Рада тебя видеть! Как поживаешь? Вижу, получила новую работу!» «Только в понедельник приступила!» «Знаешь, мне так повезло. Открытых вакансий ни у кого нет». Она одаривает меня широченной улыбкой, совершенно чужеродной на таком обычно противном лице. «Мне хочется выбежать из магазина». Только в понедельник приступила. Она получила работу, на которую надеялась я. м и л и с а была среди соискателей. м и л и с а меня обошла. И никто не позвонил мне предупредить, что они уже кого-то взяли». И от этого в два раза больнее, потому что женщина, проводившая собеседование, была такой милой, сочувствующей. Может, она хотела подождать, пока пройдут праздники, и сообщить потом, чтобы я весь день благодарения в чулане не проплакала. а з д р а в л я ю выдавливаю я. «Надеюсь, тебе здесь понравится». «Ой, уже очень нравится. Вообще-то...» Неторопливо, будто в замедленной съёмке, пробивая шишки, д о б а в л я е тона... «Я слышала, ты сюда тоже резюме направляла. Вот весело-то, если бы мы снова вместе работали, да?» Николас переводит на меня внимательный взгляд. «Думаю, у них только одно место было». Тихо отвечаю я м и л и с а это, конечно же, знает». «Ах, да, точно. Удачи с поиском работы». Со злорадной улыбкой она пробивает остальные безделушки. «Она обязательно что-то найдёт». вставляет Николас ровным тоном. «Мы просто ждем подходящего места. Нельзя же хвататься за любое предложение, которое ей делают. Особенно в бизнесе, который, скорее всего, закроется в течение года». м и л и с с а мрачнеет, а я так благодарна Николасу, что готова заплакать. «К счастью, это не про меня», — отвечает она заносчиво. «Здесь дела идут превосходно». Николас демонстративно медленно оглядывает пустой магазин. — Да, конечно. Она сбивается с весёлого тона, сквозь него пробивается замаскированный лёд. — Сегодня день благодарения, конечно же, никого нет. Николасу даже отвечать не нужно. Он приподнимает брови, простодушно улыбаясь, действует даже лучше, чем ухмылка. С этим выражением я хорошо знакома, и обычно оно выводило меня из себя, но в качестве оружия против в м и л и с ы Должна признать, оно выглядит все более и более привлекательно. «Так?» Она делает вид, что никак не может пробить ценник, растягивая беседу. «Много еще ядовитых цветов сожгла Наоми». Николас напрягается. «Мне хочется заколоть ее булавкой от южи Бейджика». «Вообще-то нет, времени не было. Очень занята». «Чем это? У тебя же работы-то нет». «Может, сексом?» раздраженно вмешивается Николас. «Может, мы е щ е дням потеряли, потому что не можем перестать трахаться?» На эти слова я совсем не женственно фыркую от того, как восхитительно непристойно это звучит. И еще потому, что это настолько далеко от истины, что даже больно. «Вообще-то, не твое дело, не так ли?» м и л и с а отбрасывает все любезности. «Именно это я и ожидала услышать». В твоём офисе и вокруг всегда полно секса, знаю по опыту. Не удивлюсь, если ты тоже спал с той медсестрой, стоматологом-гигиенистом. Вы с этим оба. Круг общения много о тебе, говорит. «Да сколько ж можно?» — возмущаюсь я. Каждый раз стоило ей начать ныть о сете, что случалось довольно часто. Я тут же бросалась утешать. Но увидеть её в этой новой обстановке, в жилетке с триллионом самых разных пуговиц, стала последней каплей. Не собираюсь больше заискивать и не позволю ей больше наказывать нас. Ты снова об этом. Ты встречалась с парнем, ну сколько, месяца полтора. А я это все выслушиваю еще с мая. Твоя обида просто невыносима, м и л и с с а О, прошу прощения. Слишком долго по твоим меркам лечу разбитое сердце. Если тебе нужно поставить точку в отношениях с бывшим... «Просто пойди и скажи ему об этом». Она открывает рот, но я поднимаю руку. «Послушай, мне жаль, что Сет оказался засранцем и изменил тебе. Ты этого не заслужила. Правда, ты достойна парня получше, а Сет не стоит таких переживаний. Но нашей вины здесь нет». Она бросает на Николаса злой взгляд и уже готовится выдать ответную тираду, но я не даю ей. «Никаких больше нападок на Николаса, понятно?» «Не хочу больше слышать эту чушь никогда!» Ну а Николас таким ошеломлённым в жизни не выглядел. Сейчас он смотрит на меня так, как я на него утром. Будто я тоже надела зелёную рубашку Хенли. м и л и с а порывисто заталкивает наши покупки в мешок. «Можешь ещё раз завернуть её?» просит Николас, и мы с садистским удовольствием наблюдаем, как м и л и с а вытаскивает и снова заворачивает банку для печеней. А потом ещё раз упаковать», — добавляет он. Это настолько изящная и элегантная издёвка, что почти искусство. Она упаковывает банку в три пакета. «Достаточно хорошо?» «Идеально», — сверкает улыбкой Николас. Потом его взгляд обращается ко мне, и впервые во время их ссоры я не кусаю ногти и не извиняюсь глазами. Вместо этого я делаю вид, будто я страшно важная персона, и у меня масса дел. Вызвав свою внутреннюю Дебору Роуз, я сама пугаюсь до чертиков. «Что ж, удачи в жизни!» — мерзко улыбается м и л и с а когда мы расплачиваемся и забираем сумки. Я решаю быть выше этого и отвечаю. «Тебе тоже, м и л и с с а Удачи! Надеюсь, с работой у тебя все сложится благополучно». А Николас решает не быть выше этого и берёт пенни из банки для мелочи. Я просто в восторге от его коварства. «Приятного дня благодарения!» — желает он через плечо. «Сволочи!» — кричит она в ответ. «Вы стоите друг друга!» «Спасибо!» Я показываю ей большие пальцы. Давясь от хохота, мы едва успеваем выйти из магазина. Запихнув всё в машину, мы сами запрыгиваем внутрь, и мчимся прочь с парковки, точно удирая от погони. «Ты просто великолепен!» Мы хлопаем друг друга по рукам. «Спасибо, спасибо», — улыбается он. «Ты тоже?» «Я так рада, что больше не нужно с ней встречаться!» «Но насчет Сета она права», — быстро взглянув на меня, говорит он. «Я в самом деле устал защищать его. Я... я не знаю. Никогда еще не расставался с другом». меня фанатом Сета назвать нельзя. Половину времени он милый, а другую половину разносит Николаса в пух и прах. Если кто-то задевает твои чувства, ты вправе защищаться. Ты заслуживаешь хороших людей рядом. То, что это заявление выдаю я, настолько из ряда вон, что я почти жду, что сверкнет молния и спепелит меня. Но ведь я права. Он заслуживает друзей, которые действительно будут вести себя как друзья». «И если уж на т у пошло, я тоже. Ты же это знаешь, правда? Разреши себе думать о других в последнюю очередь». «Я не знаю, как. Я помогу. А если Сет не возьмется за ум, у меня еще остался номер тех грузчиков. Мы им позвоним. Нарядим тебя в рваные джинсы и... Та-да! Дружбе конец!» Он улыбается. «Что бы ты ни решил о с э т е это твой выбор», — говорю я. Но если нужно будет подкрепление, я к твоим услугам. Только скажи, напугаю его так сильно, что он никогда больше и пискнуть не посмеет. Он подносит мою руку к губам и бережно целует. «Спасибо», — тихо говорит он. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Это мрачное высказывание так извинит в голове, когда мы садимся за стол с Деборой и Гарольдом. Перед нами настоящий пир. что вообще-то должно как-то влиять на ощущение счастья, но не влияет. Потому что нам вот-вот свяжут ноги под сиденьями деревянных стульев. И просидим мы так весь невыносимо долгий ужин, что означает и невыносимо долгую беседу. Тема уже известна. д е б р а ее обожает. Нам с н е г л а с о м замечательно удавалось ее избегать между собой, как прекрасно показало наше поспешное отступление от стеллажей со свадебными украшениями. «Вы уже отправили приглашение?» С места в карьер пускается Дебора, накладывая мужу тёмные куски индейки. Самому ему наполнять тарелку запрещено, потому что он не контролирует свои порции. Диета, на которую она его посадила в этот раз, запрещает фарш, белое мясо и картошку. И вид у Гарольда такой, будто он вот-вот расплачется. «Почти декабрь!» Она смотрит сначала на Николаса, потом на меня. я Обвинение читается не только во взгляде, но и на лбу. Думает, что это я виновата в задержке. Николас поступает точно так же, как и я. Делает вид, что не слышит. А когда она повторяет вопрос, притворяется, что не понимает, о чем речь. «Приглашение?» — произносит он так, будто это чужой язык, которого он не понимает. «Запихиваю в рот целые ложки картофельного пюре. Ведь я леди и умею себя вести». «Нельзя же ждать, что я буду говорить с набитым ртом!» Дебора, прищурившись, разглядывает Николаса поверх бокала с вином. «Ваши свадебные приглашения, дорогой! Наши мы до сих пор не получили!» «А вам что, оно нужно официальное?» Слабым голосом спрашивает он. «Вы ведь знаете место и время!» «Мне нужны три приглашения!» Одно для моего памятного альбома, другое для твоего детского дневника и третье для семейного архива. Кроме того, остальным они тоже нужны. Всем твоим дядям и тетям. Мне чуть ли не каждый день звонят. «Где же приглашение? Меня что, не пригласили?» Мужчины из клуба твоего отца, их жены все в смятении. Для них это личное оскорбление. «Ты не можешь никого пропустить, Николас. Это грубо». «Я не знаю никого из упомянутых людей». Николас не знает большинство, а те, с кем он все-таки знаком, ему не нравятся. Вряд ли там действительно кто-то возмущается. Скорее, Дебора пытается определить, что у нас происходит, поэтому и раздувает из мухи слона. «Если откровенно ты ставишь меня в неловкое положение», — продолжает она, «люди знают, что всем руковожу я, и когда ты пренебрегаешь своими обязанностями, это плохо отражается на мне». Она поправляет ожерелье в виде сердца с четырьмя зодиакальными камнями всех членов семьи. «Так что, если ты не хочешь вести себя ответственно ради себя, сделай это для меня!» Николас съеживается, будто вянет. «Это не внешнее у в и д а н и е в этом плане он в порядке. Лицо спокойное, тон бесстрастный. Но я словно шестым чувством ощущаю, как он это ненавидит. Мы только сели за стол, А ему уже хочется броситься к двери, но он не может. Он обречен быть Николасом Роузом, идеальным сыном. И за столько лет эта роль вымотала его до предела. «Гарольд!» — рявкает Дебора, когда ее муж пытается стащить булочку. «Ты же знаешь, что тебе нельзя!» «Ты положила мне слишком много зеленой фасоли!» — х н ы ч е т он. «Ее даже ничем не приправили!» От приправ твое пищеварение страдает. Обрывает она и поворачивается обратно к н и к л а с у Приедешь тогда на н е д е л е вместе с приглашениями. Помогу тебе н а п и с а т ь конверты, раз больше некому. Камень в мой огород. Нужно отправить все немедленно, если хочешь получить ответы вовремя. Кому-то нужно освободить место в расписании, взять отгул, чтобы приехать сюда, а ты тянешь до последней минуты, что совершенно некрасиво. «Не удивлюсь, если моя подруга из колледжа Диана не сможет приехать, раз осталось так мало времени на подготовку». «А ты разве не сказала своей подруге, куда и когда приезжать?» спрашивает он. «Ты же уже месяц как знаешь, что это будет в церкви Сент-Мэри, 26 января, в час дня. Могла бы сама сказать ей». «Так не делается. Ты должен направить официальные приглашения. Это не какая-то простецкая свадьба в Лас-Вегасе, Николас». и ты будешь вести себя соответственно. Она говорит это так, будто Николас подвел ее и испортил всю свадьбу, потому что не потрудился горы свернуть ради какой-то дамочки по имени Диана. Десять к одному он с ней даже не знаком. Дебра просто хочет выпендриться в присмотренном для своей роли матери-жениха платье, наверняка ослепительном, чтобы затмить мое. Я займусь приглашениями м а м а — дружелюбно отвечает Николас, — не беспокойся. — Не говори мне не беспокоиться, н и к и Это моя работа. И что за ерунда? Я помогу тебе разобраться с этим раз и навсегда. Приезжай в среду после работы. Устроим такой вечер. Скажу женщин мне сделать те крошечные рогалики и спицы, которые ты так любишь, и мы будем работать хоть всю ночь, если потребуется. Заметьте, она пригласила только его, не меня. Я уже собираюсь запихнуть в рот очередную порцию и забыть, где нахожусь, как вдруг снова оказываюсь втворим в месте и вспоминаю, как отвратительно я себя почувствовала, увидев м е л и с у за прилавком. Мне нужно было переварить не только очередной отказ, но и то, что мое место заполучила ненавистная Мелисса. И если бы Николас не помог мне, весь день был бы загублен. И из магазина я вышла нераздавленной, а мы вместе выбежали, смеясь. «Вообще-то мы с Николасом уже заняты в среду», — отвечаю я за него. «Это чем же?» — смиряет меня взглядом Дебора. «Приглашение заполняете?» «На это я подписаться не могу. Наши отношения с Николасом как тонкий лёд. Разослать приглашение — значит сделать свадьбу реальной, а я не могу представить, как иду к алтарю в церкви Сент-Мэри». как священник будет зачитывать монотонные инструкции о том, как нужно вести себя в браке, и не вижу себя в платье с и л о э т а «А», которое мне не нравится. Как смотрю на Николаса и слышу от него «согласен». Вряд ли сам Николас может вообразить что-либо из этого. Поэтому-то мы и ходим вокруг да около все это время. «Рыбу ловим», — импровизирую я, — «в нашем каное». Дебора к а ш л я т подавившись едой, — Гарольд протягивает руку, чтобы похлопать ее по спине, но вместо этого молниеносно хватает булочку и прячет в штаны для надежности. Я его не виню. Зеленая фасоль просто ужасна. — У тебя нет к о н о э Николас! — говорит она, будто я только что сказала, что мы отказываемся от всего материального и вступаем в какой-то культ. Николас выглядит утомленным, так что я снова отвечаю за него. — А вот и есть... очень весело. Николас как раз на днях вывел его в пруд». «Зачем это?» — ошалела, спрашивает она, но опять же не меня, добиваясь реакции от сына. «Интуиция меня не подвела. Его нужно спасать. Но нужно придумать что-то другое. Миссис Роу с ними л и с а Мне плевать, что эта женщина думает. Но Николасу-то нет, так что нужно действовать аккуратно». «Чтобы в нем плавать, конечно же», На полном серьезе и совершенно искренне отвечаю я. Сегодня я сам Шекспир. Уже столько исследований говорят, что плавать в каное полезно и для психического, и для физического здоровья. Это называется медитативным спортом. Не знаю, придумала ли я все сама, или действительно слышала где-то и подсознательно запомнила, но в любом случае горжусь тем, что слепила на ходу. Медитативный спорт. Звучит чертовски правдоподобно. тянусь к сладкому картофелю, но д е б р а отодвигает блюдо. «Не ешь это, дорогая, а то дети будут оранжевыми». Она перегибается через стол так, что ее коротко остриженные волосы оказываются в опасной близости от подливки. «Ники, ты уже составил список свадебных подарков? Мне нужно включить его в объявление в церкви. Скажу им внести информацию во все воскресные сводки и попрошу «Бофоргазет» тоже написать что-нибудь про тебя». Николас резко втягивает в себя воздух, и я легонько сжимаю его колено под столом. Я его рыцарь в сияющих доспехах. Вот моя роль здесь. Начинаю понимать, что так и должно было быть. Но тогда я не догадалась и упустила момент, впервые столкнувшись с атакой огнедышащих матерей. Придется наверстывать. ь д е б р а эта индейка, ну просто восхитительная. В чем ваш секрет?» Секрет в том, что ее готовила не она, а кто-то другой. Но миссис Роуз настолько обескуражена, что все же отвечает. «О, я... масло и специи и много любви». С обожанием улыбается она. Ну и чушь. Любовь — самый важный ингредиент. Согласна. Любовь так важна. Главное, не оставляйте и ни секунды. Я займу каждый квадратный сантиметр этой беседы. и хотя бы раз в жизни Николас сможет поужинать, пока еда ещё тёплая. И не будет класть в чаймёд, чтобы облегчить боль в горле после двух бесконечных часов говорения, говорения, говорения. Какая жалость, что Хезер не смогла приехать. Мне бы хотелось с ней, наконец, познакомиться. Хезер сбежала в свой восемнадцатый день рождения и теперь приезжает домой, только если совсем не удаётся отвертеться. Из того, что я слышала, Между ними с Деборой установились крайне напряженные отношения еще с тех пор, как Хезер была подростком, а Дебора — ужасом всех родительских собраний. «Хезер!» д е б р а разве что салфеточкой не обмахивается. Я попала прямо в точку. «Какой стыд! Какой скандал, что она не приехала домой на День Благодарения! Я ее умоляла! Ее отец ее умолял!» Гарольд хмурится, о р у д а я вилкой — Наверное, пытается вспомнить, действительно ли умолял. Но вскоре сдаётся, и тайком перетягивает на тарелку кусочек индейки. «Будто мы для неё ничего не значим», — продолжает Дебора. «Я всегда ей по телефону говорю, как нам повезло, что у нас есть Ники, иначе мы бы остались совсем одни. Наш Ники понимает, как важна семья». Она замолкает, уже собираясь напрямую обратиться к нему, поэтому я вмешиваюсь. «Да, понимает. Николас хороший человек. Я очень им горжусь. Вы замечательно его вырастили. Ух, какой клюквенный соус, просто нечто. Кажется, за всю жизнь не пробовала такого отменного соуса. У моей мамы он всегда получается так себе». Преувеличиваю я, скорчив гримасу. «Теперь уже все внимание направлено на меня безраздельно. д е б р а хватается за любую возможность в чем-то обойти мою мать». мысль о том, что у Николаса будет вторая мама, ей ненавистно больше, чем бывшая жена Гарольда. Когда они стали жить вместе, она в прямом смысле позвала священника осветить дом Гарольда, чтобы избавиться от присутствия Магнолии. — Спасибо. — Это, верно, мало кто знает, как правильно его готовить. — Включая тебя, — бурчит Гарольд себе под нос, чтобы она не услышала. — Я откусываю кусочек и мычу. — м м «Божественно!» «Не помню, говорила ли я, но эта столовая напоминает мне французский замок. Сидя здесь, я чувствую себя, если позволите так выразиться, Марией Антуанеттой». У нее загораются глаза. «Это и послужило вдохновением!» «Что вы говорите? Отличная работа!» Я поднимаю бокал и шутливо салютую ей, а она, к моему удивлению и ужасу, поднимает бокал в ответ. На Николаса смотреть я не рискую, потому что знаю, от смеха точно не удержусь. Она начинает рассказывать о столе и стульях, а я с энтузиазмом отвечаю и продолжаю задавать вопросы. Вплетаю комплименты ей Николасу, и е е таланту дизайнера везде, где возможно. Когда мы с Николасом только начали встречаться, подлизаться к Дебори было проще простого. Я хотела произвести хорошее впечатление, да и знала её не очень хорошо. все так легко, когда ты наивный и невинно удивляешься всему и не замечаешь подстерегающих тебя ловушек. Наивный теперь меня уж точно не назовешь. И я прекрасно знаю, что это за женщина. Нас уже кое-что связывает. Приторные комплименты по-прежнему текут свободной рекой и патоки, но теперь я направляю их по другому каналу, потому что цель изменилась. Первоочередная задача другая. Николас заслуживает хоть один праздник, где его не будут пилить до тех пор, пока не распилят пополам. Когда Дебора уходит в кухню за десертом, я хватаю ртом воздух и в пару глотков осушаю свой стакан с клюквенным соком и еще один с водой. Осмелившись все же бросить взгляд вправо, сталкиваюсь глазами с Николасом, и сердце пропускает удар. В них теплом светится благодарность, И уже неважно, как я себя чувствую. Оно того стоит. Я г о т о в на еще хоть десять раундов с миссис Роуз, если в конце на меня посмотрят так же. Когда д е б р а вплывает в комнату с тортом, по размеру напоминающим небольшой остров, я тут же закладываю основы для дальнейшей подпитки ее эго. «О, выглядит невероятно!» Даже врать не приходится. я Основные блюда я из-за всей этой болтовни почти пропустила, да и аромат просто божественный. Ну разве не чудо? От моей похвалы она аж сияет. д е б р а отрезает два куска и кладет их на блюдце. Одно оставляет себе, другое дает Никласу. Яблочный торт с соленой карамелью. Семейный рецепт. Передается из поколения в поколение». так хочется попробовать самой испечь, не могу дождаться. «Когда-нибудь, когда сама станешь матерью, я посвящу тебя в эту тайну». н а т я н у т о улыбается она. «Как мило. Использовать рецепт в качестве рычага давления и требовать внуков. И всё же я потираю руки в предвкушении. Что ж, думаю, буду рада, пока просто есть торт, а не печь. И е щ у взглядом ещё б л ю д ц ы я тоже хочу». настаивает Гарольд. «Тише», — шпыняет его Дебора. «Ты же знаешь, тебе нельзя так много сахара. Подумай о своем кишечнике». Хоть бы она перестала уже заставлять нас всех думать о кишечнике Гарольда. Я соскребаю остывшую еду к краешку тарелки, чтобы поместился торт. Но когда тянусь к ножу, ее рука накрывает мою. Кожа такая теплая, человеческая, а глаза холодные. «Не стой, дорогая».